Глава сорок пятая. Дэниел Розенштайн. — Говорить можешь? — Конечно. — Все в порядке? — я смотрю на разбитый стакан. Молчание. — Дэниел, что случилось? — Трудный сеанс, — говорю я, склоняясь над стопкой почты и разыскивая нож для конвертов. — Пациент Сдри? — спрашивает Максим. — Да, у нее были тревожные воспоминания. — О чем? — О том, что случилось в прошлом месяце в Электре, У нее были садины на обоих запястьях. Я думала, она сама нанесла себе увечья, и мы применили гипноз. Что ты обнаружил? Думаю, ее изнасиловали, — тихо говорю я. Она так и сказала? Ну, в смысле, под гипнозом? Ее речь была фрагментарной. Я, я... Успокойся, Дэниел, передохни. Я молча смотрю на свой письменный стол. Я убежден, что положил нож именно сюда. Где он? Мне кажется, этот случай сказы сказывается на тебе. Знаю, тебе нужен отпуск. Ее регрессия усиливается, а ее память слабеет. Думаю, личности конфликтуют друг с другом и блокируют действия друг друга. Она перестала принимать препараты? То принимает, то нет. Она настаивала на том, чтобы иметь некоторую самостоятельность, поэтому мы договорились уменьшить дозу. Но я подозреваю, что одна из личностей мешает ей принимать их. — Что насчет мачехи? Она имеет к этому какое-то отношение? — Анна? — Может, стоит подключить ее? — Пусть помогает Олексия соблюдать режим приема лекарств. У них не очень близкие отношения. — Ясно. Я над этим подумаю. — Я поручил одной из медсестер ввести нейролептики. Мне казалось, они помогают. — Хорошо. Ты когда уезжаешь? — Через пару часов, — говорю я, — мой голос дрожит. Молчание. — Максим, я не хочу оставлять ее, — говорю я, глядя на чемодан. — Придется, — твердо говорит он, — иначе ты выгоришь, и вообще ты не всемогущ. Я вздыхаю, понимая, что он прав. «Дай ей мой номер телефона, так тебе будет легче». «Спасибо». Я опять смотрю на стакан. «Мне снятся сны», — говорю я. «О чем?» «Как я хочу ее, как занимаюсь с ней любовью. Я испытываю некоторые чувства вины». — Чувство вины — это пустая трата времени, это негодование, вывернутое наизнанку. Но все твои желания нужно перенаправить, причем побыстрее. — Я дам ей твой номер, — говорю я. — Позвони мне из аэропорта. Щелк. Я подхожу к осколкам стекла, разлетевшимся как части одного целого. Какие-то из них прячутся под креслом. Веником я заметаю осколки на совок, ради безопасности стараясь собрать все до единого и размышляю над тревожными воспоминаниями Алексы. Кто контролировал тело, когда ее насиловал тип в сером костюме? Я оставляю секретарше записку, в которой прошу ее связаться с Алексой и передать той телефон Максина. Пытаясь успокоиться, я качу свой перегруженный чемодан к двери. В голове, как заезженная пластинка, звучит «Все будет хорошо, все будет хорошо».